Приложение 8. Вопросник для определения склонности частного инвестора к риску. Выберите ответ, только один, который наилучшим образом соответствует вашему выбору. Первое. Через месяц после инвестиций в тот или иной инструмент, его цена падает на 25%. То есть вы теряете за месяц 25% своих средств. Этот инструмент – единственная составляющая вашего портфеля. То есть все ваши сбережения были вложены в этот инструмент. Что вы будете делать? А. Выведите свои средства из упавшего в цене инструмента, боясь потерять еще больше. Б. не будете ничего делать, а просто станете ждать дальнейшего развития событий. С. Воспользуйтесь столь сильным снижением стоимости инструмента и продолжите инвестировать в него, надеясь на его дальнейший рост. Второе. Если произошло снижение цены на инвестиционный инструмент, в котором вы хотели накопить на пенсию, и до пенсии вам остается менее 5 лет, а инструмент потерял в стоимости за последние несколько месяцев 30%, что вы будете делать? А. Выведите средства из этого инструмента и переложите в менее рискованный или вообще не будете их инвестировать. Б. Оставите все как есть, считая, что ситуация выправится. С. Дополнительно вложите в снизившийся в стоимости инструмент. считая, что столь сильное падение цены – отличный шанс для новых инвестиций. Третье. Если цена на инвестиционный инструмент, в котором вы копите на пенсию, за месяц упала на 30%, но до пенсии вам еще 15 лет, что вы будете делать? А. Выведите средства из этого инструмента и переложите в менее рискованный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 С. Дополнительно вложите в снизившийся в стоимости инструмент, считая, что столь сильное падение цены отличный шанс для новых инвестиций. Пятое. Если произошло повышение цены на инвестиционный инструмент, в котором вы хотели накопить на пенсию. Инструмент прибавил в стоимости за последние несколько месяцев 30% что вы будете делать? А Выведите средства из этого инструмента, считая, что получили достаточную прибыль, а за столь бурным ростом может последовать не менее бурное падение. Б. Оставите все как есть, считая, что ситуация сохранится. c. Дополнительно вложите в инструмент, возросший в стоимости, считая, что столь сильное увеличение цены – отличный шанс для новых инвестиций. ведь инструмент будет дорожать и в будущем. Шестое. Вы решили, наконец, начать накопление на пенсию. До пенсионного периода у вас еще есть порядка 10 лет, и вам нужно определить, в каких инструментах вы будете копить себе на будущую пенсию. Что вы выберете? А. Депозит, программу накопительного страхования, договор с НПФ, которые дают гарантию получения обратно вложенных средств в полном объеме, а также дают возможность небольшого прироста вложенных средств. Б) Инвестиции в ПИФы, ОФБУ-облигаций и смешанных инвестиций, инвестиции в недвижимость, дракметаллы, которые пусть и связаны с некоторыми рисками, но обеспечат доходность выше, чем инфляция и банковский депозит. и иные консервативные инвестиционные инструменты. C. Инвестиции в ПИФы и ОФБУ акций, открытие своего дела, возможно даже самостоятельная игра на бирже, что позволит, несмотря на достаточно высокие риски, получить значительный доход на вложенный капитал. Седьмое. Вы планируете инвестиции в один из трех инвестиционных инструментов, До пенсии вам 10 лет, но денег, допустим, у вас хватает только на один из них. У вас 2 миллиона рублей. Какой вы предпочтете? А. 100% гарантия получения через 10 лет суммы в 4,5 миллиона рублей. Б. 50% вероятность получения суммы в 8 миллионов рублей. но и 50-процентная вероятность получить назад лишь 1,8 миллионов рублей. С, 20-процентная вероятность получить через 10 лет 13 миллионов рублей, но и 20-процентная вероятность получить назад только 1 миллион рублей. Вероятность 60% получить через 10 лет сумму 13 миллионов или 1 миллион рублей. Восьмое. До пенсии вам остается около 10 лет. Вы решили инвестировать в привлекательный с вашей точки зрения проект по строительству недвижимости – около 1 миллиона рублей. Но посчитав ваши сбережения, вы понимаете, что вам придется занять еще пятьсот тысяч рублей, так как минимальный вход в проект – 1,5 миллиона рублей. Кредит вам, скорее всего, дадут. Проект рассчитан на 5 лет. Ставка по кредиту 16% годовых. Ожидаемая доходность проекта 25% годовых. Вероятность успеха проекта по оценке независимых специалистов около 85%. Есть риск 15%, то проект окажется убыточным. Будете ли вы брать кредит? А. Нет. Риск потерять свои сбережения и остаться должным банку слишком высок. Б. Вы обратитесь к другим независимым оценщикам с просьбой провести оценку проекта. Возможно, возьмете кредит. С. Да, почему бы и нет. 85% гарантии успеха – это достаточно высокая вероятность. Если даже все потеряете, впереди еще 5 лет. Девятое. Вы узнаете о том, что прекрасно знакомая вам компания выходит на IPO. Вы планируете начать копить на пенсию вам до пенсии еще 10 лет. По прогнозам аналитиков, акции этой компании должны возрасти в цене через 5 лет на 250%. Компания, в которой вы работаете, сотрудничает с компанией, выходящей на IPO, и у нее не было никаких просрочек. Все платежи она делала вовремя. В общем, она производит впечатление надежной компании. Купите ли вы ее акции? И если да, то на какую сумму? А. Нет, это слишком рискованно. Б. Пожалуй, можно вложить ради интереса небольшую сумму, но основную часть накоплений на пенсию надо держать в менее рискованных инструментах. С. Это отличный шанс приумножить накопление на пенсию. Вы вложите в акции компании более 15% всех сбережений на пенсию. Результаты прохождения теста и оценка вашей склонности к риску. Выпишите количество выбранных вами ответов А, Б и С и напротив каждой буквы напишите количество баллов. При этом за каждый ответ А начислите себе 1 балл, За каждый ответ Б 2 балла, а за каждый вариант С 3 балла. Рассумируйте баллы, полученные за каждый вариант. Итак, если вы набрали от 9 до 14 баллов, то ваша склонность к риску низкая. Если вы набрали от 15 до 21 балла, то у вас средняя склонность к риску. Если ваша сумма превышает 21 балл, то вы обладатель высокой склонности к риску.